Глава десятая «Почему я не могу его увидеть?» Нина уперла руки в бока, воинственно глядя на эльфийку, что при их разнице в росте выглядело немного комично. Однако девушкам было не до смеха. «Как супруга главы рода Ефимовых?» «Вообще-то официально ты, Кузьми, не жена», довольно мурлыкнула и Вилада. «А вот я? Да. И это не говоря о том...» что сейчас вы на моей территории. Но дело даже не в этом, а в том, что этот человек слишком опасен. Он поработил душу Хиллуки, и пусть она формально принадлежит Силаим, я не позволю относиться к моим детям как к животным». «Так вот в чем дело», — зло рассмеялась Зайка. «То есть вам можно похищать людей и проводить над ними ритуалы?» Убивать и продавать как товара, когда за это прилетает ответка, сразу начинаются разговоры про права человека, то есть эльфа и прочую избранность. Лицемерие — любимый прием наших заклятых друзей, оказалось не только их. А я дура, думала, что эльфы — это народ возвышенный, далекий от человеческих страстей и пороков, а разница оказалась только в ушах. А так все тоже двуличие». «Дочь императора говорит о двуличии?» Скептически приподняла бровь эльфийка. «Сразу видно, что тебя растили в оранжерее, ограждая от реального мира. Иначе ты бы знала, что правитель мыслит категориями не морали, а необходимости и рационализма. И если я вижу опасность для своих детей, буду искоренять ее любыми способами. Может быть, я и домашняя девочка?» Но знаю, что такое честь. Не осталась в долгу Нина. И за своих друзей тоже буду бороться до конца. Петр отправился в ваш мир на поиски Кузьмы, по моей просьбе. И думаешь, я отдам его на растерзание ушастой стерви? Да никогда. И свадьба у нас будет, как только вернемся. Понятно? Тоже мне, богиня. Подумаешь? Да, богиня. Иве подбоченилась. И в отличие от тебя, домашней девочки, знаю, какие опасности существуют в мире. От этого вашего шамана разит силой орков, и он не скрывает, что был учеником Дархурдоха, этого старого демона. Ты даже представить не можешь, сколько эльфов было им замучено, сколько душ он погубил, сколько зла принес моему народу. Но, Петя, это не ваш дыр-пыр-хыр. Зайка не собиралась отступать. «Да, он не ангел, но никого не убивал и не мучил, и рискнул жизнью, отправившись в неизвестный мир, чтобы найти Кузьму. А ты?» «Никого?» — скептически рассмеялась Евелада. «А это несчастная девочка с промытыми мозгами? Да он ее практически в животное превратил без собственной воли и желаний. Даже не в рабыню, а в зомби. Как у вас в кино или какой компьютер? «Это, по-твоему, никого?» «Да его за это убить мало». «И это меня ты называешь комнатным цветком?» Нина презрительно скривилась. «Ты не знаешь обстоятельств, при которых это случилось, его мотивов и вообще для чего он это сделал. Может быть, от этого зависела его жизнь. Насколько я знаю, эти ваши темные тоже далеко не подарок. Разбой, грабежи, пиратство и так далее». Там каждого второго можно вешать, особо не спрашивая, за что. Но я же с веревкой за ними не бегаю, даже несмотря на то, что твоя сестра Силаим сейчас крутит жопой рядом с Кузей. И я не напоминаю, что она увела у тебя жениха, потому что уверена в своем. Как и в его друзьях. А тебе стоило бы задуматься, на чьей ты стороне, если называешь себя женой. Предлагаешь мне бросить свой народ ради мужа? Иви ответила сопернице не менее презрительным взглядом. «Хочу тебе напомнить, что теперь это и его подданные тоже. И уверена, Кузьма никогда не пойдет на подлость. Предать друга, рискнувшего ради тебя жизнью, и есть главная подлость», — перебила ее Нина. Все остальное, кроме темной, это лишь твои домыслы, и я не позволю какой-то самодурке...» «Команда Цурок!» «Стиль гешатн, дэн! Рихт командный голос прокатился по комнате с такой силой, что, казалось, даже цветы в вазах стали по стойке смирно. «Есть прекратить, балаган! Вы есть благородные дамы, а не базарные торговки! Если герцог Гогенсолерн увидит вас сейчас, гнать обоих! А ну сидеть и успокоиться! Обе!» Брунхильда Каролинг недаром была истинной дочерью славного германского народа и с молоком матери впитала не только легендарный Орднунг, но и традиции сумрачных тевтонцев и ярость неукротимых готов, спаливших Рим. Так что, видя, что две подруги и, возможно, сестры по мужу, готовы вцепиться друг другу в глотку, решила взять дело в свои руки и с немецкой основательностью тут же навела порядок, рявкнув так, что дурные девки мигом присмирели. несмотря на то, что одна была цесаревной, а другая вообще богиней. Но под грозным взором тевтонской девы обе стушевались и покраснели, будто гимназистки на мужском стриптизе. «Есть успокоиться!» Когда Брунхильда нервничала или злилась, акцент у нее становился более заметным, хотя в обычное время девушка говорила почти без него. «Вы есть ум комп! Ссора на пустое место! Ты есть бояться за свой народ!» «Но разве император не дат тебе гарантии безопасности? Шаман сейчас есть в карантине под присмотром военных. Они не допустить вреда гражданским. Ты это понимать?» uh, «Ну, да», — Стушевалась Севелада, не понимая, почему ей вдруг стало стыдно. «А ты?» — немка уставилась на Нину, вдруг захотевшую заползти в какую-нибудь норку и там спрятаться. «Друг, есть yes скут. Но Орднунг превыше всего. Контакт с неизвестными силами таит неизвестные опасности. Кто знает, что этот Дарк-Хурдох сделал с Петром? Нужна тщательная проверка». «Я понимаю, но...» — начала была цесаревна, но, наткнувшись на взгляд Брунхильды, мигом стушевалась. «А главное, я не понимать, что вы есть раскудахтаться». Медленно и грозно немка надвинулась на двух спорщиц. «Вы есть кто? Бабы?» ваше место киндер кирхен кюхен решать судьба шаман будет герцог гоген ефимов и никак иначе вам ясно да буркнули обе спорщицы надувшиеся словно мыши на крупу так вы есть мирица не собиралась отпускать своих жертв брунхильда или я доложить все к васильевичу я думала мы подруги обожгла взглядом тевтонку нина я я «То есть да, так и есть», — кивнула Тевтонка. «И именно поэтому я и рассказать всё керцогу Гогенцолерну. Он судит, как муж и господин, а мы покорно слушать. Это есть путь женщина. Пф, вот еще. дружно фыркнули спорщицы, глянули друг на друга и гордо отвернулись, вскинув носики. «Сейчас не Средневековье, и мы не в Турецко-Османской империи живем, чтобы быть живой мебелью, Нина отступать не собиралась. «Даже фаворитки имеют права, а я, законная жена, буду». «Кузьма хороший, но у меня опыта на тысячелетие больше. И кто как не жена?» Эвелада с превосходством поглядела на соперниц. «Поможет мужу, направит его, если он ошибается». «Вы есть неправы!» — покачала головой Брунхильда, успокаиваясь и снова начиная следить за произношением. Это ваша главная ошибка, и если вы ее не осознаете, это может очень плохо закончиться. И в чем мы ошиблись?» Перед лицом нового противника соперницы мигом объединились и выступили единым фронтом. «Да, почему ты считаешь, что мы неправы? Мы делаем все исключительно для пользы рода Ефимовых», — поддержала эльфийку Кунина, но не смогла удержаться от шпильки. «Я, по крайней мере, точно. Мой народ». «И моя земля теперь принадлежат Кузе, и все, что я делаю для них, делаю и для него?» Ивина одменно усмехнулась. «Так что я не могу ошибаться». «Вы делаете все это для себя», — покачала головой немка. «Просто оправдывайтесь пользой рода и подданных. Но не правы вы в другом. Вы считаете герцога, как это по-русски, о, простофилий, сильным, но глупым, который можно вертеть, как захочется». удовлетворяя свои капризы. «Разве не поэтому ты, Нина, сделала сестру фавориткой? Вы всегда с ней спорили за внимание отца, и ты просто устранила соперницу». «Да, несомненно, это пошло на пользу роду Ефимовых. Но о нем ли ты думала в тот момент?» «Да как ты?» Мгновенно покраснев, вспыхнула зайка. Но Брунхильда хладнокровно перебила ее, обращаясь уже к эльфийке. Или ты?» «Ивелада!» Тевтонка не испытывала перед богиней никакого пиетета и не стеснялась резать правду матку прямо в глаза. «Для тебя этот ваш дарк хурдок по умолчанию зло, и ты не собираешься разбираться в ситуации, а хочешь решить проблему кардинально. Но опять же, делаешь это для себя. Мстишь за свой народ. Это правильно. За своих надо стоять горой. Но при чем тут Кузьма?» «Он должен нас защищать!» Немного истерично взвизгнула эльфийка. «Это его обязанность!» «Согласна!» — кивнула Бронхильда. «Значит, пусть он сам и рассудит, что делать с шаманом. Тем более, это его друг. А вам пора отвлекать думать о муже, как о простофиле. Иначе однажды у вас будут огромные проблемы!» «Откуда ты вообще это слово узнала?» — фыркнула Нина. «Сейчас никто так не говорит. Оно было в учебнике. Значит, коварят!» Отрезала немка с германской категорической верой в начальство и учителей. «Но дело не в слове. Вы русские. Слишком любите уделять внимание мелочам, упуская важное. Вот и сейчас ты обратила внимание на слова, а не на содержание. А ведь это действительно проблема. Пока вы считаете Кузьму неразумным...» который требуется управлять и направлять его на правильный путь. Согласия в семье не будет. Сейчас он слушает вас, но это скорее по инерции, потому что вы девушки и раньше имели высокий статус. Да, раньше, потому что сейчас вы под мужем. Замужем, поправила Брунхильду цесаревна. По-русски будет замужем, а не под ним. Я тебя поняла, но ты не права. Я и не думала. «Специально? Нет!» — оборвала ее Тевтонка. «Ты просто изначально считала герцога не глупым, нет?» «Менее опытным, и это якобы давало тебе право из им управлять». «Но у Кузи действительно нет опыта и интриг, а при дворе этому учишься с детства», — насупилась Нина. «И я не пыталась им управлять?» «Так», — подсказала пару раз. «Да ты даже трусы и носки ему лично выбираешь», — рассмеялась Иви. «И костюм проверяешь, вдруг не тот наденет. Про очередь в кровать я уже и вовсе промолчу. Да ты обращаешься с ним, как со слабоумным». «Можно подумать, ты сама лучше», — огрызнулась цесаревна. «Ой, кузенька, ты покушал, ой, давай вместе помоемся, я тебе спинку намылю». «Совместное омовение — это традиции нашего народа», — окрысилась в ответ богиня. «Мы не стесняемся своих тел и не прячем их под грудами одежды, как некоторые». «То, что вы любите сиськами на людях потрясти, все уже поняли». Нина собиралась оставить за собой последнее слово. «Причем не просто так, а с определенной целью. Вон, всех солдат гарнизона уже перетрахали. И что, эльфы к однополой любви склонны тоже». «У нас просто мало мужчин», — немного покраснела Евелада. «А потребность в сексе — это естественное желание организма. Вот девочкам и приходится искать выход». «Да?» — удивилась цесаревна. «А кто перед отъездом?» «Довольно!» — хлопнула рукой по столу Брунхильда. «Молчать! Вы опять есть гадиться!» «Сраться!» — хмуро поправила Нина. «Нет слова «гадиться!» «Слова нет, а процесс есть!» — ничуть не смутилась немка. «Вы гадите друг на друг. Когда есть, должны быть вместе. Заодно! Вы законная жена!» Тут Тифтонка немного сбилась и опустила глаза. «Единственные законные жены!» «Бруничка, не переживай ты так!» Тут же кинулись утешать подругу-спорщицы. «Кузя обязательно на тебе женится. Мы ему не дадим отвертеться». Вот. Тут же вскинулась Тевтонка. Вы есть опять им манипулируете? Так нельзя. Мужчина сам должен решать. Но в таких делах немножечко же можно. Невинно захлопала глаза Минина. Иначе как он поймет, что ему счастье в дом привалило? Мужики же намеков не понимают, и Кузя при всех его достоинствах не исключение. Это точно, закивала Евелада. <закивала> ему надо в лоб прям говорить все. Недаром баран на гербе изображен. «Ну, в этом случае, может быть Брунхильта и сама поняла, что переборщила. «Но в политике и прочем, он сам должен все решать. Ты есть знаешь, как лучше? Хорошо. Научи его, объясни, но не манипулируй. Вы не понимаете, что через пару лет он оботрется и будет понимать, что вы делаете. Думаете, ему понравится это? Хотите скандал и развод?» Э, «Нет, нет». Дружно замотали головами обе интригантки и хором продолжили, будто долго тренировались. «Я люблю кузинку». «Тогда уесть уважайте его», — припечатала Валькирия. «Не считайте просто Филя. Учите, объясняйте, но не играйте с ним, иначе это все очень плохо кончится. Вы даже не представляете, на что способен мужчина, у которого задето самолюбие». А вы именно это и делаете. И рано или поздно Кузьма это понять. Ведь он, герцог солерн по крови. А как у вас говорят, она не водится. И пусть сейчас он молод и глуп. Рано или поздно это пройдет. И тогда ваша семейная жизнь превратится в ад». «Наша жизнь», — припечатала Нина. «Ты же нас не бросишь?» «Но должна сказать спасибо». Я не думала о Кузе в таком ключе. Мне есть о чем поразмышлять. Мне тоже, — кивнула Иви. Я не ожидала, что мои действия можно так истолковать. Кажется, нужно что-то изменить. Благодарю. Вы начали тумать, — Удовлетворенно поглядела на подруг Брунхильда. Я рада. Это есть нунг. Всю бы вам немцам, чтобы порядок во всем был, — фыркнула цесаревна. «Нет в вас нашей безбашенной удали. Я, наверное, Кузьму и полюбила, когда он предложил сбежать с приветственной линейки в колледже. Никогда бы не подумала, что так вообще можно делать». «Да уж», — кивнула эльфийка. «Есть у него такое. Жаль будет, если он превратится в строгого и чопорного главу клана». «Ну, на это не стоит надеяться», — отмахнулась Нина. «Чувствуя, мы с ним еще намучаемся». «Но Брунхильда тоже права. Пора открыть глаза мужу на некоторые вещи и сыграть, наконец, настоящую свадьбу». Иви посмотрела на удивленных подруг. «Что? Я готова делить его с вами. Это выгодно всем. Любовь любовью, но нужно думать о будущем. А оно только в силе рода Ефимовых». «Гоген Солерн!» педантично поправила немка. «Ефимовых Гоген Солерн!» Не стало начинать новый спор богиня. «Сейчас он в фаворе у императора, но что будет, когда тот умрет? Извини, Нина, но люди смертны. Чаще всего весьма неожиданно. И что будет тогда, очень сложно предсказать. Но что разразится война за власть? Это однозначно. Я видел это множество раз, и всегда это кровавое и мерзкое зрелище, где предают друзей и бьют в спину родным». «Именно поэтому я и сделала Инну фавориткой», — тяжело вздохнула Зайка. «Она хорошая девчонка, и как бы мы ни ссорились в детстве, между нами не было вражды, но ее мать — это та еще ядовитая гадина, Я уверена, если бы отец внезапно умер, в этот же день меня бы и отравили или задушили, и это еще в лучшем случае». Герцена ни перед чем бы не остановилась, чтобы получить власть. У нее давно на этом кукуха съехала. Собственно, поэтому ее отец и бросил. «Глупо! Твой отец, Дунгкомпф!» — припечатала Брунхильда. «Нужно было удавить по-тихому. Или, если так, шаль сослать в закрытый монастырь!» «Как бы это жутко ни звучало, но я с тобой полностью согласна», — кивнула Нина. «Иногда папочка слишком мягок». «Вот поэтому я и говорю, что нам нужно объединиться». И Вилада серьёзно посмотрела на девушек. «Только так мы сможем сделать род сильным. Я согласна с тем, что сказала Бруня. Кузьму надо учить, но и полностью отдавать инициативу в его руки нельзя. Нужен разумный компромисс. Но самое главное, нам нельзя начинать интриговать против друг друга. Как только это случится, это станет началом конца». «Согласна», — кивнула цесаревна. «Да и смысла в этом нет. Кузя хватит на всех. Ну, у нас, по крайней мере. А вот Джон ему больше не надо. Достаточно нас троих. И вот здесь, чтобы ты, Брун, не говорила, я буду бороться до конца. Интриговать, манипулировать Кузьмой. Но не пущу никакую вертихвостку. Если он поумнеет, сам поймет, зачем это было нужно. Ну, а нет, я готова принять любую кару». Эй, я...» Тяжело вздохнула немка и удивленно подняла брови, глядя на пораженно уставившихся на нее девушек. — Что? Я тоже хочу женского счастья. И не хочу его делить с кем попало. Я все таки принцесса. Богиня и цессовревна — это хорошая компания. А всяких прощ посторонних нам не надо. — Не ожидала от тебя. Велада покачала головой. — Но я с вами согласна. Так и поступим. И ладно, пес с ним, с этим шаманом. Если он друг Кузьмы, пусть живет. Будем считать это моим первым взносом в наш союз.